Глава 15. Первый тайник «Мой имплант дает защиту, иначе бы ты сейчас валялся, как они в клетке!» Я услышал папашу и очнулся. «Ты думаешь, они под гипнозом?» – спросила Плакса. «Да они даже сейчас от него не отошли!» лабаганты держали их под ментальным приказом раздраженно сказал папаша шакац кого прохрипел я во рту было сухо как в пустыне командир ты опять с нами этот нехогощий негоман оттяпал у тебя стоком печени обрадовался знахарь А я еще жив я на самом деле чувствовал себя очень паршиво тебе повезло что с тобой в команде находится мировое светило медицины Загадочно сказала Плакса. «Неужто ты?» — из-за ее спины показалась Лиана. «Жень, ты не поверишь, здесь в клетке сидит эта небритая рожа Архимед». «Живой». «Если бы не живой, то, я бы сказала, лежит. Живой, даже не укушенный. Сейчас его кобры с черепом пытаются освободить. Кроме него у нас еще десять человек, которых удалось спасти». «А вы нашли вход в тайник». Наконец-то начала работать голова, я вспомнил, зачем мы здесь вообще оказались. «Нет пока. Сейчас приведем в порядок Архимеда, может, он чего умного подскажет». «Не уберегла тебя кольчушка-то?» Лиана потрогала пальцем то место, куда угодил луч из трубки рыцаря. «Странно, но, может быть, без нее вообще убило бы на месте. Я пощупал правый бок. Кстати, дыры на панцире не было, она затянулась сама по себе». Вот все у них через задницу, неудивительно, что древние вымерли. Теперь я знаю, что от трубок надо уклоняться, а еще знаю, что непробиваемой брони нет. «Встать сможешь? Пойдем, поможем скрыть клетку», — подала мне руку Лиана. «Где этот рыцарь валяется, его трубкой запросто можно замок расплавить?» «Верно. Изя, дай сюда». Лиана отобрала у папаши Кэтца оружие нероманта. «Это не игрушка, снесешь себе голову имплант заодно, а он древний». «Икаться не жалко!» — проворчал знахарь. «Хочешь повеселиться?» — донесся голос Галатея из клетки с попугаем. Трубки хватило, чтобы расплавить замок, после чего она превратилась в бесполезный кусок металла. Через минуту Архимеда вытащили из клетки, им занялся знахарь, а остальных он уже посмотрел бегло. Тяжелых вроде не было, им дали живчика и пожевать, что было из сухого пайка. Люди стали приходить себя и обрисовали ситуацию. Все они были из центра, поймали их недалеко от города, когда они пошли в магазин. Изначально их было больше в несколько раз, кого-то уже высосали здесь, а половина из них погибла в бою с кровососами. По сути, их сдал один обращенный и навел неромантов, когда они грузили продукты. Те, кто оказались в непосредственной близости, попали под ментальный зов неромантов и в итоге оказались здесь, остальные начали отстреливаться и погибли. По заверению папаши Каца, теперь они так не попадутся, потому как он прикрывает своим полем всех присутствующих от ментальных атак. Он объяснил это тем, что его имплант генерирует свое поле, нейтрализующее определенное псиизлучение, применяемое для атаки неромантами. «Надо как можно скорее найти тайник. У меня задница чешется, а это точно к приключениям. Проверено», — сказал я лиане «Вы же не забыли, кто спит в норах пятью этажами выше?» «Пленник говорит, их здесь штук сорок. Они периодически вылазят оттуда и пьют кровь у своих жертв». «Сорок? Если не найдем выход, то все. Это была не паника, а трезвый расчет». «Сорок неромантов нам не одолеть, да нам и десяти не одолеть, а если там среди них рыцари?» «Он пкишов себя!» — позвал на знахарь. «Ахимед очнулся!» э, «Ты как здесь оказался, дружище?» — спросил его череп. Архимед сидел на полу и тряс головой. «А вы?» «Мы? Это же одна из точек, ты сам нам ее указал», — напомнила кобра. «Правда? Вот это совпадение! А меня Титан поймал, вернее, его подчиненный, все пытался выведать координаты тайников. Но я вроде бы ничего не сказал. Или сказал. Ничего не помню. Он держал меня в каком-то сомнобулическом состоянии, что я не могу сказать точно». «А почему сюда он тебя засунул?» — подозрительно спросил папаша Кэтс. «Может, я все-таки рассказал? Помню только, что он был очень недоволен мной и в качестве наказания посадил в клетку. Чтобы я посмотрел, какая участь меня ожидает на примере этих несчастных». «Лесник, мне кажется, не просто так он здесь оказался. Титан, похоже, понял, что ему не пройти в тайник. Он его не пропустит», — быстро сказал Череп, — «и оставил нам приманку в лице Архимеда». — Но откуда он узнал, что мы здесь появимся? — спросила Лиана и тут же ответила сама себе. — Вот я дура. Ну, конечно же, он вытряс из него координаты, только пройти не смог и решил подождать нас. — Ага, и подождать, когда мы выйдем оттуда с подарками подахнул папаша Кэтс. — Это ловушка! — констатировала Плакса. — Гениальная догадка, подруга! — покачала головой Лиана. «Итак, похоже, нас не тронут, пока мы не найдем вход, а уж потом», — тихо сказал Череп. «Да тут войти?» — спросила Плакса. «Э, «Да, но не всем. Кого-то попытаются изловить и использовать в качестве гарантии, что мы вернемся. Ведь никто не знает, есть ли еще выход или нет», — утвердительно закончил ментат. «Тогда давайте побыстрее искать, может, успеем раньше их?» — Архимед, вспоминай, ты уже нашел вход в тайник? — спросила его кобра. — Когда бы я успел, а они сразу засунули меня в клетку. Если я правильно перевел, то он должен быть рядом с колбой. Не пойму только с какой, здесь внизу было пусто, это уже не романты поставили клетки. Может, в стенах есть проход? — При нашем приближении должен загореться знак, так ведь? — Наверное. Неуверенно согласился Архимед. «Сейчас проверим». Кобра на бегу перекинулась в оборотни и понеслась вдоль стены. Ее пробежка в итоге ничего не дала. Никакого знака она не нашла. Мы обошли все клетки, тщательно проверив все места, где, по нашему разумению, мог быть вход. Но опять же ничего не нашли. «Колба! Что же это может быть?» Папаша Кац обвел взглядом вокруг. — Удивительно, как еще не проснулись остальные нероманты. Череп определенно прав, они ждут, но если мы ничего не найдем, то сами окажемся в клетках. — Хитер Титан, а мы дурачки, выходят сами вляпались, а ведь знали, что Архимед попался. — Так вот же она! — Плакса показала на три полупрозрачные колонны лифтовых шахт, уходящих наверх. — Чем вам не колбы? — Лифт! — Хитро у всех на глазах и в то же время не догадаешься! — Древние опускались тайник на лифте? — водушевился Архимед. — Почему бы и нет? Кто мешает построить еще пару этажей ниже? А ну-ка пойдем! Кобра, как всегда, оказалась на месте быстрее всех, совершив несколько громадных прыжков. При ее появлении на одной колонне загорелась зеленым светом ладонь. Благо, ходы древних работали без электричества, перед нами распахнулись створки лифта, и там, где якобы лифт должен был заканчиваться, сейчас были видны ступени, уходящие вниз. «Вот и момент истины», — прошептал я и крикнул бывшим пленникам. «Все быстро спускайтесь вниз!» Люди потянулись к нам одновременно с ними, наверху, пятью этажами выше, тоже началось движение. Череп с коброй буквально насильно кидали в шахту людей, после долгого заточения они еще еле двигались. Последними заходили мы с Лианой, в этот момент вниз пандуса посыпались нероманты. Лиана отреагировала мгновенно и начала вести заградительный огонь. Поставленные на автоматическое сопровождение ракетометы шибали прыгающих с пандуса неромантов еще на лету. Они расправляли свои черные плащи, как летучие мыши, и планировали вниз нам на голову. Лиана, не тратя зря ни единственного выстрела, с точностью робота поражала цели. Весело и хладнокровно, две ракеты выскочили одновременно из ранца и понеслись вверх по замысловатым траекториям. Одна ушла свечой вверх, закрутившись спиралью, и попала точно в лысого нероманта, стоящего на парапете. Его разорвало, как шар под большим давлением. Во все стороны полетела черная слизь и ошметки плоти, забрызгав его коллег по кровопусканию. На пандусе раздался рев нескольких глоток, и вниз полетели сразу два упыря. Их постигла та же участь, они повстречались ракетами, и стену предпоследнего этажа густо оросила черной кровью. Я не считал, сколько ли она выпустила ракет, но похоже, что все, и теперь она била короткими очередями из пулеметов, одновременно с этим густо засеивая минами направленного действия местность вокруг нас. Не романты те, кому удалось избежать уничтожения в процессе спуска, с удивлением приземлялись на зажигалке и сгорали за секунду, выстрелив столбом пламени вверх. Плакса растянула над лифтовой шахтой купол, так что нероманты при всем желании не могли упасть нам под ноги и скатывались как можно дальше от входа. Кобра спустилась вниз пленниками, помогая им передвигаться. Многие просто не могли идти от долгого сидения в клетках, другие еще даже не начали соображать и толком не отошли от гипноза неромантов. Лиана подняла правую руку вверх, сигнализируя мне, что у нее закончился боекомплект. Запасные обоймы для ее пулеметов носили все, но сейчас перезаряжаться было некогда, и лучшим выходом было свалить. Лиана и так молодец, накосила штук 15 упырей благодаря броне, которая придала мощность экзоскелету. Когда он с ней повстречался, видимо, они изначально задумывались как комплект и сейчас показали себя на все сто процентов. Лиана ушла мне за спину и спрыгнула в шахту, тут же за ней туда нырнула Плакса. Я последний, кто оставался на поверхности. Пятясь назад, я держал свою трехстволку. Мне осталось сделать два шага, как одновременно исчез купол, и сверху свалились два кровососа один за другим. Первый получил моментально в голову сразу из трех стволов. Мое ружье было настроено так. Первым стартовал бронебойный, за ним через две микросекунды вылетал разрывной. А замыкал их триозажигательный патрон. В результате пациент получал всестороннее лечение и больше не приставал с глупыми вопросами. «Зачем вы тут ходите или как вы посмели продавать не до конца выложенные книги?» Передернув цевьё, я разрядил свой пламенный привет в морду следующему кровососу, но тишина, больше вопрошавших сверху не было. Зато я заметил двумя этажами выше мелькнувший серый плащ и почувствовал страшную боль в голове, а также приказ замереть. Мне повезло, что я стоял на краю шахты и, покачнувшись, попросту полетел вниз. Последнее, что я видел, к экспандусу вновь посыпались нероманты. Их было не меньше нескольких десятков, но они не успели, и шахта лифта закрылась прямо перед их носом. В любом случае, они бы не смогли проникнуть вниз. Титана я не заметил, но был уверен, что он где-то рядом. Его расчет был прост, в тайнике наверняка нечего есть и пить, дышать такой толпой тоже долго не получится. Иными словами, мы вылезем сами спустя какое-то время. Они будут ждать, сколько понадобится, так что наше бегство было только небольшой отсрочкой. Мембрана над нашими головами захлопнулась, отрезав от взбешенных неромантов. Зря они стараются, им все равно сюда не попасть. Я спустился по крутой лестнице и увидел внизу бывших пленников. Их тревожные лица мелькали в свете фонарей. Люди тихо переговаривались, обсуждая последние события. «Вот это мощь!» — прохрипел я, держась за голову. «Я чуть не попался!» — Титан приказал мне стоять на месте. «Мне повезло, что я свалился в шахту лифта!» «А вот не надо далеко уходить от меня!» — посетовал папаша Кэтс. «Не хватало, чтобы они еще сюда попали!» «Без паники, сюда они не попадут, это туннели древних, и они защищены от проникновения неромантов. Как я не знаю, наш нахер папаша Кац, возможно, выскажет свою теорию», — успокоил я собравшихся. «Сам механизм неизвестен мне, но туннель пигагаживает невидимое мемганосах, тягующее желающих пойти дальше», — пустился в объяснение папаша Кац. «Короче говоря, если вы не обращенный или не романт, то вам бояться нечего. Нам надо двигаться, Жень». Последнюю фразу Лиана сказала мне на ухо. «Пошли дальше». Я махнул рукой и включил фонарь. Этот туннель был не похож ни на что. Каменная кладка из плотно подогнанных друг к другу камней в стенах и на полукруглом потолке. Под ногами была обычная земля вместо ровных каменных плит. Складывалось ощущение, что это была первая проба пера у древних, в дальнейшем они сильно преуспели в строительстве, кое-где с потолка капало, оставляя на полу лужи. Сам проход уходил все ниже и ниже, образуя уже довольно заметный уклон, мелькнула мысль, что назад придется топать в горку. Хотя если Титан не совсем съехал с катушек, то он должен помнить, что именно в этом тайнике находится оружие. «И назад мы появимся основательно заряженные. Оно ему это надо. Половина его войска осталась висеть брызгами на стенах. Нет, на его месте я бы свалил и начал плести новую ловушку. Ох, и хитрая же ты жопа, Титан! Еще какая, если верить черепу, что они не смогли раскусить за столько лет. Что ж, достойный враг, ну и победа будет достойной. Кто из нас победит, я даже не сомневался». Впереди раздались возбужденные возгласы и даже крики, но никто не выстрелил, значит, все в порядке. В зал, которым закончился наш туннель, я зашел последним. Он был хорошо освещен светом, идущим от стен. Сложенные из таких же бесформенных камней стены излучали теплый красноватый свет, отчего казалось, что мы попали в печку. Кстати, здесь было теплее, чем в туннеле, и не капало с потолка. помимо мимо стен в зале находилось несколько постаментов. На них лежали небольшие предметы, какие именно я не видел. В самом центре стояло нечто вроде чаши на тонкой ножке. Все это было сработано из камня. «О, э, стоп!» э, – крикнул череп, его голос отразился от высокого потолка зала, создав эхо. «Все ждем здесь, здесь. Здесь, здесь!» Он показал на небольшую площадку вдали от постаментов. «И правильно, неизвестно, что там за предметы. Все послушно уселись». Плакса показала Архимеду свои зарисовки, найденными нами в пирамиде. Пионер Иванов поставил клетку с Пашей возле себя на пол. Из клетки, наполовину прикрытой тканью, на нас тарачился Паша. «Ты реально крут, мужик!» Произнес он, глядя на меня, и добавил, как всегда, голосом Галатей. «Я сожру «Я тебя последним!» «Спасибо на добром слове!» — кивнул я, вызвав смех у людей. Обстановка немного разрядилась. «Господа и дамы, и прочие в клетке, сейчас мы находимся под бункером древних. «Нам посчастливилось раздобыть его координаты, а вы здесь вы томились вы в качестве приманки. приманки. Жаль, конечно, что далеко не всех удалось спасти, но мы, надеюсь, все-таки выберемся отсюда целыми и невредимыми». «Архимед, ты как самый продвинутый у нас по древнему языку, не мог бы прочитать, что там написано на постаментах?» «А там есть надписи?» – с удивлением спросил переводчик. «Не тупи, не всегда есть надписи». надписи. Лиана потолкнула его в плечо к центральной чаше, он медленно направился к ней. «Мы пошли за ним, если вдруг сработает ловушка, то плакте придется учить язык следующий «Но нет, дошли нормально, никто не провалился в яму с колями или никого не раздавил камень, упавший с потолка». Чаша призывно мерцала спокойным зеленым светом, и, как оказалось, она была наполовину наполнена. С краю к ней была прикреплена цепочка, на другом конце которой находился небольшой наперсток, грамм на двадцать. Самой жидкости в чаше было немногим больше полулитра. Что-что, а объем в поллитра я ни с чем не спутаю. Архимед начал водить пальцем по табличке рядом с чашей и шевелить губами. В какой-то момент он запнулся и вытащил из-за пазухи свои записи. Сверившись с ними, он пробежал пальцем еще раз надпись и повернулся к нам. «Сомнений нет. Этот эликсир является заменителем белой жемчужины и еще кое-что». Выпалил он и виновато пожал плечами.